Где живут феи? Давным-давно, давным-давно, Там, где светло, там, где тепло, Там, где огонь всегда горел, Селились феи добрых дел. В каминах жили и в свечах, В горячих каменных печах, И только в доме все уснут, Как феи эти тут, как тут. Посуду моют, пол метут, Повсюду создают уют, Нальют котенку молока И щель заткнут от сквозняка. Ну а теперь... Ну а сейчас огонь в домах совсем погас, Не стало печек и свечей, А значит, больше нет и фей. Неправда, знаю точно я, Как только спать идет семья, На кухне плещется вода, На завтра варится еда. И если фей простыл и след, То кто тогда мне гасит свет? Игрушки в ящик кто кладет? С утра готовят бутерброд. Хочу я как-нибудь прийти На кухню после десяти и подсмотреть, где домик феи – в духовке, в лампе, в батарее.